А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом наутро. Калист Станиславич почти не отходил от больного. К вечеру составился консилиум всех мордасовских медиков. Приглашением посланы были по латыни. Но несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, просил Каллиста Станиславича спеть ему какой-то романс, говорил про какие-то парики, иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от Мардасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее вероятно по дороге в голову. и отвергали и некое нравственное потрясение, заключили же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрёт. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок на третий же день к вечеру помер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьёзного оборота дела. бросились толпами в гостиницу, где лежало мёртвое тело, ещё не убранные судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили убить несчастного князя, подразумевая под этим, конечно, Марию Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история уже по одной своей скандалезности может получить неприятную огласку. пойдёт, пожалуй, ещё в дальние страны, и чего чего не было переговорено и пересказано. Всё это время Мозгликов суетился, кидался во все стороны, и наконец голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиней. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завёз князя в город сам перевёз в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником: как и где хоронить, кому дать знать, везти ли тело в Духаново, к тому же он считался племянником. Он трепетал, чтобы не обвинили его в смерти почтенного старца. Пожалуй, ещё дело отзовётся в Петербурге, в высшем обществе, думал он с содроганием. От мардасовцев нельзя было добиться никакого совета. Все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мёртвого тела и оставили Мозгликова в каком-то мрачном уединении.